Глава 6 Укладывание вещей. Бесконечная предотъездная суета. Потерянные ключи, ненадписанные ярлыки, папиросная бумага на полу. Как я всё это ненавижу! Даже сейчас, когда мне так часто приходится переезжать, когда я всё время, как говорится, сижу на чемоданах.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 Пусть мы провели под этой крышей всего две ночи, но оставляем позади частицу самих себя. Не что-то материальное, шпильку на туалетном столике, пустую коробочку от эспирина, платок под подушкой. Нет, то, что невозможно выразить в словах. Миг нашей жизни, мысль, настроение. Этот дом дал нам приют, мы разговаривали,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 и ручка впервые увиденной двери, отстающие полосами обои, и смешное треснутое зеркальце над рукомойником, все это на мгновение становится моим, принадлежит мне. Мы знаем друг друга. Здесь настоящее. Нет ни прошлого, ни будущего. Вот я мою руки, и треснутое зеркальце отражает меня, как бы застывший во времени. Это я, этот момент... сейчас. А затем я открываю дверь и иду в столовую, где он ждёт меня, сидя за столиком, и, думая о том, как за этот миг я постарела, сделала ещё один шаг к неизвестному концу, предначертанному мне. Мы улыбаемся, выбираем блюдо, болтаем о том, о сём, но, говорю я себе, я не та, что оставила его пять минут назад».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 Вы будете так заняты весь день, что у вас не хватит времени страдать из-за разлуки с Монте. Она злорадно засмеялась и, потушив сигарету о маслёнку, взялась за телефонную трубку, чтобы обзвонить всех своих друзей. Я просто не в силах была так сразу разговаривать с партье. Я пошла в ванную комнату, заперла двери и села на пробковый мат, уронив голову на руки. Вот, наконец, он и грянул».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 с дребезжащими дверьми, забрызганным умывальником, сырым полотенцем, мылом, к которому прилип волосок, полупустым графином и неизменной надписью на стене «Су лё лё ва бос от -э хуф ин -э под рукомойником находится таз. И перестук колёс, каждый рывок и толчок гудящего поезда будет говорить мне о том, что всё больше миль отделяет меня от него —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 Я так и не успела вас как следует поблагодарить за вашу доброту. И вы перешлёте мне снимки? По какому адресу? Я вам сообщу. И он небрежно закурит сигарету, попросив спичку проходящего официанта. Я буду думать, ещё четыре с половиной минуты, больше я его никогда не увижу. И потому что я уезжаю...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 Ещё раз огромное вам спасибо. Всё было потрясно. Слово, которое я никогда раньше не употребляла. Потрясно? Что это значит? Бог ведает, мне было всё равно. Слово, которое девочки в школе говорят, например, о хоккее, на редкость неподходящее слово для этих недель жгучей муки жгучего восторга. а затем откроются дверцы лифта и выпустят миссис Ван Хоппер, и я перейду в гостиную, чтобы её встретить, а он скроется в углу и возьмёт газету. Всё это я представила в уме, сидя в нелепой позе на полу ванной комнаты, и нашу поездку, и прибытие в Нью-Йорк. Пронзительный голос Эллен, более тощий вариант матери, и её ужасный ребёнок Нелли —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 так как сейчас запершись в ванной. Стук в дверь. — Что вы там делаете? — Всё в порядке, простите, я выхожу. Я открыла и закрыла воду, потопталась по ванной, словно вешала на вешалку полотенце. Она с любопытством взглянула на меня, когда я открыла дверь. — Вы пробыли здесь целую вечность.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 Оно заваляется среди промокательной бумаги, он ответит на него много недель спустя, как-нибудь воскресным утром, наспех, перед ланчем, наткнувшись на него, когда будет просматривать неоплаченные счета. И на этом всё. Вплоть до Рождества, когда окончательное унижение, я получу поздравительную открытку. Возможно, с видом Мендерли на заснеженном фоне. Печатный текст...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 «Очень жаль, что вы завтра уезжаете», — сказал Портье, не выпуская из рук телефонной трубки. «На следующей неделе начнутся гастроли балета. Миссис Ван Хоппер об этом знает?» Ессилком вернула себя от Рождества в Мендерли к реальной жизни и билетам в спальный вагон. «Миссис Ван Хоппер впервые завтракала в ресторане после инфлюенции, когда я следовала за ней в зал, у меня сосала под ложечкой». Он уехал на весь день в кан это я знала, он накануне меня об этом предупредил. Но вдруг официант нечаянно спросит, «Мадмуазель сегодня обедает с месье, как всегда?» Всякий раз, как он приближался к столику, мне делалось дурно от страха, но он ничего не сказал. Весь день я укладывала вещи, а вечером пришли её друзья прощаться. Мы поужинали в номере, и миссис Ван Хоппер тут же легла. Его я всё ещё не видела. Около половины десятого я спустилась в гостиную под предлогом, что мне нужны бирки для чемоданов, но его там не было. Мирский портье улыбнулся, увидев меня. Если вы ищете мистера де Уинтера, он звонил из Канна, что вернётся не раньше полуночи. «Мне нужен пакет багажных бирок».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 «Хватаюсь за соломинку, ведь простуда может послужить объяснением, если у меня будут чересчур красные глаза». «Терпеть не могу сидеть на месте, когда всё уложено», — проворчала она. «Надо было нам взять билеты на более ранний поезд. Мы бы достали их, если бы постарались, Не смогли бы дольше пробыть в Париже. Пошли телен телеграмму, чтобы она нас не встречала, устроила другое рандеву». «Интересно...» — она взглянула на часы. «Пожалуй, ещё не поздно заменить билеты. Во всяком случае, стоит попытаться. Спуститесь-ка вниз, в контору узнайте». «Хорошо», — сказала я, марионетка в её руках, и, пойдя к себе в комнату, скинула халат, застегнула неизменную юбку и натянула через голову вязаный джемпер. Моё равнодушие к миссис Ван Хоппер перешло в ненависть,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 Возможно, он только что проснулся, ведь он вчера вернулся поздно и всё ещё в постели растрёпанный и сердитый. Он брился у открытого окна. Поверх пижамы на нём была куртка из верблюжьей шерсти. И я в своём костюме и тяжёлых туфлях почувствовала себя неуклюжей и безвкусно одетый. Мне казалось, что происходит драма, а я просто была смешна. "В чём дело?" спросил он.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 «Правда, мы сегодня уезжаем. Мы должны были ехать более поздним поездом, а теперь она хочет поспеть на ранней, я испугалась, что больше вас не увижу. Я должна была увидеть вас перед отъездом и поблагодарить за всё». Они обгоняли друг друга эти идиотские слова в точности, как я представлял. Я держалась неловко, неестественно. Ещё минуты, я скажу, что он вёл себя потрясно. «Почему ты мне раньше не сказала?» — спросил он. Она решила это только вчера. Всё делалось в спешке. Её дочь отплывает в субботу в Нью-Йорк, и мы вместе с ней. Мы присоединимся к ней в Париже и выйдем втроём в Шербург. «Она берёт тебя с собой в Нью-Йорк? Да, я не хочу туда ехать. Я его возненавижу. Я буду несчастна».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 и бросил её на пол ванной комнаты. Затем вошёл туда, захлопнув дверь. Я села на постели и принялась грызть ногти. Всё это казалось нереальным. Я чувствовала себя персонажем фантастического спектакля. О чём он думает? Что он намерен предпринять? Я обвела взглядом комнату. Она ничем не отличалась от комнаты любого другого мужчины. Неаккуратные...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 А какой это мой круг? Ну, Мендерли. Вы знаете, о чём я говорю. Он снова взял ложку и положил себе джема. Ты почти так же невежественна, как миссис Ван Хоппры, в точности так же глупа. Что ты знаешь о Мендерли? Мне и только мне судить о том, подойдёшь ты к нему или нет. Ты думаешь, я сделал тебе предложение под влиянием минуты, да?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 Приём на 24 персоны. У меня в волосах роза. Все глядят на меня, подняв бокалы. За здоровье новобрачной! А потом, после их отъезда, Максим, я ещё никогда не видел тебя такой прелестной. Большие прохладные комнаты полны цветов. Моя спальня зимой с горящим камином. Стук в дверь. Входит незнакомая женщина... Она улыбается. — Это сестра Максима. — Просто удивительно, каким счастливым вы его сделали. Все в таком восторге. Вы имеете огромный успех, — говорит она. — Миссис де Уинтер. Я буду миссис де Уинтер. Эти дольки кислые, я бы не стал их есть, — сказал он. Я уставилась на него. Да мне с трудом дошёл смысл его слов. Затем посмотрела на четвертушку мандарина, лежавшую передо мной на тарелке. Она была жёсткой и светлой. Он прав. Мандарин был очень кислый. Во рту у меня щипало и горчило, я только сейчас это заметила. «Кто, — сообщит миссис Ван Хоппер, — я или ты? — спросил он.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 сказал Максим, входя в гостиную и закрывая за собой дверь, и я услышала её удивлённый возглас. А я пошла к себе в спальню и села у раскрытого окна. Я чувствовала себя так, словно жду в приёмной врача. Мне бы сейчас листать страницы журнала, рассматривать фотографии, которые мне не интересны и читать статьи, которые я тут же забуду, пока не выйдет сестра, бодрая и расторопная...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 Но он даже не упомянул о любви. Возможно, ему было некогда. Мы разговаривали за завтраком в такой спешке. Джем и кофе, этот мандарин. Некогда. Мандарин был такой горький. Нет, нет, он не упоминал, не говорил о любви. Только что мы поженимся. Коротко и определённо, очень оригинально — Оригинальное предложение куда интереснее, более искреннее. Не так, как у других людей. Не так, как у мальчишек, которые болтают чепуху половине, которая невозможно сами не верит. Не так бессвязно, не так страстно, как молодые, без склятв в том, что невозможно. Не так, как он объяснялся в первый раз, объяснялся Ребекке.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 Чернильная клякса, сделанная вчера. Казалось, книга надписана только вчера. Я вынула из несессора ножнички для ногтей и, поглядывая через плечо, как преступница, отрезала титульный лист. Я отрезала его целиком. Не осталось никаких краёв, и теперь без этой страницы книга выглядела белой, чистой. новая книга которой не касалась ничья рука и разорвала страницу на мелкие кусочки и выбросила их в мусорную корзинку затем снова села на подоконник я продолжала думать об этих клочках бумаги и через минуту не выдержала встала и заглянула в корзинку опять даже сейчас чернила четко выделялись на обрывках буквы были целы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 Даже пепла не осталось, просто перистая пыль. Я пошла к тазу, вымыла руки. Мне было лучше, гораздо лучше. У меня было такое ощущение чистоты и свежести, какое бывает, когда в самом начале Нового года вешаешь на стену календарь. 1 января. Я чувствовала ту же бодрость, ту же радостную уверенность в себе. Дверь открылась. Максим вошёл в комнату.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 «Как же вам удалось?» Я не знала, что ей отвечать. Мне не нравилась её улыбка. «Вам повезло, что я заболела», — сказала она. «Теперь я понимаю, как вы проводили день и почему вы всё забывали. Уроки тенниса, как бы не так, могли бы и не скрывать от меня». «Простите», — сказала я. Она с любопытством глядела на меня... обшаривала взглядом всю фигуру. «Он говорил, что хочет жениться на вас как можно скорее. Вам везёт, что у вас нет родных, некому задавать вопросы. Ну, меня вся эта история не касается, я умываю руки. Не представляю, правда, что подумают его друзья, но это уже его забота. Вы понимаете, что он вам в отцы годится?» «Ему только 42.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 словно она раздевала меня до нога. «Скажите мне», — спросила она фамильярно, как подруга подругу, — «вы не делали ничего такого, чего не следует делать». Она напомнила мне Блэс, портниху, которая предложила мне 10% комиссионных. «Я не понимаю, о чём вы», — сказала я. Она засмеялась, пожала плечами. «Ну что ж,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 «Да ведь вас всё равно к тому времени не будет», — сказала я. «Хм... хм...» — хмыкнула она и, взяв сумочку, принялась пудрить нос. «Что ж, вы, верно, твёрдо знаете, чего хотите», — продолжала она. «В конце концов, всё это произошло уж очень быстро, в какие-то две 3 недели. Вряд ли у него лёгкий характер, вам придётся приспосабливаться к нему».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 Наверное, у меня был хмурый вид, потому что она пожала плечами и, подойдя к зеркалу, принялась поправлять свою похожую на гриб шляпку. Я была рада, что она уезжает, рада, что больше не увижу её. Мне было до смерти жаль тех месяцев, что я провела у неё в услужении, брала у неё деньги и следовала за ней по пятам, как тень бесцветная и немая. Конечно, я неопытна.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 Я подняла глаза и увидела её отражение в зеркале. Она наблюдала за мной, на её губах была снисходительная улыбка. Я подумала, что она решила всё же быть великодушной, что она протянет мне руку и пожелает удачи, подбодрит меня и скажет, что всё будет хорошо. Но она продолжала улыбаться, заправляя под шляпку выбившуюся прядь волос.